«Может, она уже ушла?» — тоскливо думал Даша. «И что ей тогда делать? Ехать домой в опостылевшую квартиру? Ужас, как не хочется!» Продавщица начала кидать на нее подозрительные взгляды. И Даша, купив зачем-то дорогой журнал «Караван», который ей совершенно не был нужен, вышла из магазина. Она сунула журнал в сумку, и, чтобы не стоять просто так, купила стаканчик мороженого. Жара понемногу спадала хотя нагретый за день асфальт неохотно отдавал тепло. Даша долезала свой стаканчик и отвлеклась ненадолго от слежки, выискивая глазами урну. А когда повернулась, заметила высокую стройную фигуру с подчеркнутой прямой спиной. Это Лиза. Уверенно шагала по улице. Она не обманула. Сказала, что будет в агентстве до семи. И точно. В три минуты восьмого ее уже и след простыл. Даша хотела было рвануться следом, чтобы не упустить деловитую блондинку, но сдержала себя. Улица прямая. Эта Лиза очень выделяется среди остальных прохожих, и лучше идти за ней не слишком приближаясь. «Правильно, Алла сказала. Лиза в данный момент не ездит на машине. Для Даши это к лучшему. Потому что преследовать объект на случайно взятом частнике хорошо удается только в кино». Лиза целеустремленно шагала к Невскому. Что ж, пора и Даше вслед. Так прошли они несколько кварталов. Лиза не снижала темпа, а Даша задумалась на ходу. Куда, собственно, направляется ее объект? Обычно женщины после работы спешат домой. Но это если дома ждут голодный муж и требовательные дети. У Лизы же, насколько могла судить Даше, никого из них не было. Раз Игорь ночевал у нее, стало быть, зловредная блондинка жила одна, и уж слишком деловито шагала она по улице, у нее явно была какая-то цель. Даша прибавила было шаг, потому что ближе к Невскому на улице стало более многолюдно, и можно было не опасаться, что ее заметит. Но тут вдруг она заметила впереди удивительно знакомый силуэт. Это Игорь, ее муж, собственной персоной крался за своей любовницей по улице и прятался за спинами прохожих. Даша остановилась, потому что ей стало смешно. Просто какая-то глупая комедия получается. Но однако, если Игорь решил следить за своей пассией, то стало быть, Даша на верном пути. Игорь подозревает эту штучку во всех смертных грехах. Что ж, ему виднее, он с ней ближе знаком. И Даша заторопилась следом. Так шли они недолго, пока блондинка впереди не замедлила шаг и не остановилась возле витрины магазина, торгующего женским бельем. Даша инстинктивно почувствовал неладное. Судя по походке и решительной спине, не то было у Лизы настроение, чтобы рассматривать витрины. Даша вытянула шею и тут же, в тот же момент, быстро метнулась в сторону. Витрина была зеркальной, и наблюдательная блондинка, видимо, почувствовала слежку. Даша тут же выругала себя. Не следовало делать таких резких движений. Это покажется подозрительным. Ох, все-таки с этой Лизой надо держать ухо востро. Лиза задержалась перед витриной ненадолго и пошла дальше. Даша готова была поклястся, что Игорь ничего не понял. Еще бы! Он ведь не смотрел столько боевиков по телевизору. А преследуемая блондинка вдруг свернула в неказистую подворотню. Острым чутьем, появившимся у нее в последнее время, Даша поняла, что Лиза проделала этот маневр неспроста. Очевидно, двор проходной, и она хочет срезать путь. А перед этим взглянула, кто же все-таки ее преследует. Даша плохо знала эти дворы, а Лиза, похоже, была здесь как дома. Игорь несколько замедлил шаг, после чего тоже свернул в подворотню. Даша понадеялась на везение и на то, что Лиза торопилась к станции метро Маяковская. Машину она на Невском брать не будет. Конец рабочего дня, жуткие пробки, на метро быстрее. Не снижая темпа, Даша проскочила подворотню и понеслась к станции метро, сдернув на ходу с шеи приметный оранжевый шарфик. Лиза спиной почувствовала слежку. Этот непередаваемый легкий и щекотный холодок между лопатками ни с чем невозможно спутать. Применив старый как мир прием, она задержалась возле огромной витрины и, сделав вид, что роется в сумочке, окинула взглядом отражение улицы.